Загадки славянской души. Глава первая. Полная свободы печати. Графоманы всех мастей от монархистов и до всяких экстремистов ухватились за перья, валяй кто хочет, и валяли, и организовывали, и выпускали в свет наш путь, наша правда, наш стяг, знамя, знаменосцы, значок. Вестник Союза Дворян и Вестник Кутарян, Нация и Держава, и еще Вестник Сиона, и еще Имперская Мысль, Эреванская Летопись, великое множество журналов и сборников «Медный Всадник», «Ретино», «Воля России», «Грани», «Русская Летопись», «Русский Сборник» и прочее, прочее. О количестве огоньков говорит не приходит. Своим неверным светом Они озарили задворки литературы, которую называли русской. К романам отношение было особым. От них требовалась толщина и раздирающая душу заголовок. Роман госпожи Бакуниной «Твое тело принадлежит мне». Роман Анны Кашиной «Жажду зачатия». Многотомный труд генерала Краснова «От двуглавого орла к красному знамени». Успехом пользовался, потрясающим. Его переиздавали и переводили. Среди генералов Петр Николаевич был, конечно, классиком. Его отлично оформленные романы и повести выходили один за другим. Более того, они раскупались. Краснов словно изливал елей на истерзанные души россиян, ибо писал об исторической России с восторгом и верой в ее будущее. Заграничное Отечество не грело души ни военным, ни штатским. Вот и писали, вот и вспоминали. Тосковали о поруганном Отечестве. Барон Николай Врангель, отец доблестного генерала Петра Врангеля, тоже издал свои воспоминания в Берлине. Словно кровью сердце он писал. «Прощай, Родина, теперь беженцами скитаемся мы по чужбине». серо однообразно бесполезно тянутся дни за днями глядим на гибель родины с горестью смотрим как зарубежная русь грызется между собой не для блага россии а за будущее более чем гадательную власть жизнь окончена впереди одна смерть избавительная. остается подвести итоги россии больше нет миллионы людей убиты миллионы умерли от голода Миллионы скитаются на чужбине, жизнь заглохла, поля зарастают бурьяном, фабрики не работают, поезда не ходят, города вымирают, на улицах столицы растет трава. Недавняя житница Европы уже не в силах прокормить себя. А в активе? В активе общественной силы все те же слишком, увы, знакомые лица, алчущие сыграть роль, на которую они не способны. Заветы революции. Какие? Грабь награбленная, смерть буржуям, диктатуру пролетариата. Чтобы определить ценности заветов, нужно предварительно сговориться, в чем именно они заключаются. Остатки русской армии, хранители русской чести, одними забытые, другими оплеваны. Или легенда, красивый миф о богатыре Илье Муромце, который после вековой спячки воспрянет и будет творить чудеса. Увы, с таким активом едва ли Россию восстановить. Правда остается еще одно: долг чести бывших союзников. Но следующие люди утверждают, что в наше время долги чести платят лишь чудаки с устарелыми взглядами, а не просвещенные на. А тем не менее. вопреки очевидности, вопреки здравому смыслу, верую, Россия Да, жизнь на чужбине Гунину казалась постылой и кончена. Заграничный быт, расчетливый и скуповатый, лишенный любезных к сердцу российского размаха и богатства, сушил Гуни. Дни тянулись до противного однообразно и уныло. Он вспоминал Россию, ему хотелось плакать, как плачет а навсегда ушедшим любимым человеком. Глава вторая. Разнообразие в жизнь вносили встречи с собратьями, энергичным и полным планов Толстым, проклинавшим Европы куприным, вечно влюблявшимся в молодых девиц Бальмонтом, маститым и самоуверенным Мережковским, его супругой, подвижной и ядовитой Динаидой Гитлой, леппавший остроумными шутками надеждой те весьма по сердцу пришелся бунину его новый знакомый химик по профессии марк ландау с пылкой восторженностью относившийся к знаменитому писа еще в россии он издал две книги поэтический сборник и литература веческих Трух». Бунин их не читал